Глава 11. Между двух берегов. 8 часов вечера, как и надо было ожидать, судя по состоянию неба днём, глубокая тьма окутала всю окрестность. Молодой месяц еще не показывался. С середины реки и берега не были видны.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 Он старался проникнуть в густую тень, окутывающую всю окрестность. Порой, однако, яркий вспыхающий свет прорезывал ночную мглу и на минуту освещал скалистые берега горы, принимавшие тогда какие-то странные фантастические формы.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 Между тем битва обещала еще не скоро кончиться. Волки все пребывали, да пребывали. Правый берег Ангары должно быть был весь покрыт ими. — Да этому конца не будет, — говорил Альсид Желеве, то и дело отмахивая своим окровавленным кинжалом.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 Беглецы достигли, наконец, самого опасного места в своем путешествии, а до столицы Сибири, между тем, оставалось еще целых тридцать верст. Было одиннадцать с половиной часов вечера. Паром продолжал сказить в тени между больших льдин, оставаясь по-прежнему незаметным, но длинные огненные языки бросали иногда свой яркий свет и на него.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 Старик матрос оттолкнул паром ближе к правому берегу. Их разделяло теперь пространство в триста-400 футов. Но можно представить себе, что чувствовали Альси Джелевые и Гари Бленд, вспоминая, что они плывут по нефти. Из пылающих домов то и дело вылетали снопы искр.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 Их не было видно, но зато было слышно. Постовые огни сверкали повсюду. Между тем лед продолжал сплачиваться, и необходимость заставляла маневрировать с особенной осторожностью. Старик-матрос встал. Мужики опять взялись за шесты. Все работали усердно. Плод же продвигался вперед с большим трудом. Русло реки, видимо, Суживалось. Михаил Строгов пробрался вперед. Альсиджелеве последовал за ним. Оба стояли и слушали, что говорили старик-матрос и толпившиеся около него люди. «Смотри направо! Вон, налево несет льдиный! Отталкивайся! Отталкивайся шестом! И час не пройдет, как мы станем!» «На всё воля Божья!» — отвечал старик, — против его воли ничего не поделаешь. — Вы слышали, что они говорят? — спросил Желеве. — Да, — отвечал Михаил, — но Господь не оставит нас.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 При этом крики Михаил выпрямился во весь рост на покачнувшейся сельдине Он протянул руку вперед. Его лицо, все освещенное голубоватым отсветом береговых огней, сделалось ужасным. Глаза, казалось, прозрели. «Ах!» — скричал он. «Сам Бог против нас!»